Алёна сделала большой глоток, пытаясь заглушить горечью траты. Она немного успокоилась и рассказала о последних днях Аркадия Иосифовича. Леос лидер одной из фракций постанцев, узнав о предательстве купца, решил действовать решительно. «Дед сражался до последнего», — с гордостью сказала Алёна. «Использовал свои артефакты, все свои силы, но их было слишком много. Тени. Они разорвали его на части».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 Он умер, сражаясь за то, во что верил. А это достойно уважения. «Сейчас Львоз захватывает все, что принадлежало дедушке», — продолжала Алена. «Его бизнес, связи, ресурсы, все». «И что ты собираешься делать?» — спросил я. не успела вывести часть его имущества, людей. То немногое, что смогла спасти». «Куда?» «Это неважно покачала головой Алена.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 Мне здесь нравится. И не так уж тут и сложно. Ты не понимаешь. Это не просто проблемы. Это война. И ты в ней главная мишень. У тебя нет шансов. Шансы есть всегда. Главное, правильно их использовать. Как знаешь. Пожала она плечами. Но береги себя, тедор Она достала из сумки флешку и протянула мне. Здесь много полезной информации. Документы, контакты, схемы. «Всё, что дедушка успел собрать, может быть, это тебе пригодится». «Спасибо, Алёна». Алёна кивнула и, попрощавшись с Настей, вышла из дома. Я проводил её до машины, она обняла меня на прощание. «Наверное, мы больше не увидимся. Но это было интересное знакомство». «Спасибо тебе за помощь в первое время», — сказал я, когда она уже садилась в машину. «Ты многое для меня сделала».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 Медленно, но верно моя база превращалась в неприступную крепость. Секретный бункер. Город Ругель. Княжество Лихтенштейн. Князь Роберт Бабшильд сжимая в руке пластиковую бутылку с водой, нервно расхаживал по своему временному убежищу. Роскошь, к которой он привык здесь, отсутствовала напрочь. Голые бетонные стены, скудная мебель, тусклый свет лампочек – все это вызывало у него отвращение. «Проклятие!» – всотый раз подумал он. «Как все так обернулось? Еще вчера я был правителем Лихтенштейна, а сегодня… сегодня я прячусь в этой дыре, как крыса. Проклятый Вавилонский! Он унизил меня!» Он посмел вторгнуться в мой дворец и выстоил меня трусом перед всем княжеством. Он с ненавистью посмотрел на свой телефон, который молчал. Ни звонков, ни сообщений. Никто из его верных союзников не пытался с ним связаться. «Предатели!» — с горечью подумал он. «Как только я потерял репутацию, они тут же отвернулись от меня, как от прокаженного!» Бобшильд сделал большой глоток.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 но и с собственным народом. Он знал, что против него уже собирается коалиция. Полынский, Шенг, Рихтер, гордеев Все они видели в нем угрозу, которую нужно устранить. «Остается только один вариант», — подумал бабшильд «Убить Вавилонского. Быстро и безжалостно. И сделать это нужно уже сегодня ночью». Князь знал, что у Вавилонского есть сильная гвардия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 Десятки танков, бронетранспортеров, грузовиков с пехотой ползли по дороге, поднимая клубы пыли. Даже отсюда я чувствовал, как металлические гусеницы скрежетали по идеально ровному асфальту. Солнце, уже склонившееся к закату, окрашивало небо в багровые тона, отбрасывая длинные тени на землю. Ветер, налетевшись с гор, трепал флаги на технике, развивая знамена враждебных родов.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 сказал я с улыбкой, наблюдая за этой сценой. «Счет в нашу пользу». «Забор вообще-то уже три набрал», — хмыкнул скала. «Вон, они там еще подкоп делают». «Ну да», — рассмеялся я. «Удачи им подкоп на 100 метров рыть».